но в это время на них внезапно напали шустские воины. Вейские войска отступили с большими потерями. Когда победители вернулись в Лучен, к джугаляну прибыл гонец с письмом от Ли Яне. Вот что там было написано. «Недавно мне стало известно, что посол Восточного У прибыл в Ло с намерением заключить союз между царствами У и Вей». Вэйский правитель предложил Суньцуаню покорить царство Шу, но Суньцуань пока еще не выступил в поход. Кланяюсь вам, господин министр, и жду ваших указаний. — Если Восточная У нападет на наше царство, нам придется прекратить войну с царством Вэй, — сказал Джугэлян, прочитав письмо. — Приказываю вывести войска, — из цешанского лагеря и отходить к Сичуане, а мы пока останемся здесь, чтобы помешать Сыма И начать преследование». Военачальники стали не спеша выводить войска из лагеря. Опасаясь ловушек, Джан Хэ не преследовал их. Как только войско ушло из цешанского лагеря, Джугалян приказал Ян И, и Маджуну с десятью тысячами лучников выйти на Мумынскую дорогу неподалеку от Дзенгэ и засесть там в засаде, а когда покажутся вейские войска, завалить дорогу бревнами и камнями и обстрелять противника из луков. Вэйяню и Гуаньсину Джугэлян велел отрезать врагу путь к отступлению. На городской стене Лучена были выставлены знамена, а в самом городе свалены в кучу сена и хворост. Перед тем, как оставить город, воины подожгли их, и к небу поднялись густые клубы дыма. Всё войско двинулось по Мумыньской дороге. Дозорные донесли сыма что большой отряд ушел из Лучена, но сколько войск там осталось, неизвестно. Сыма-И сам поехал к городу, Увидев знамена и столбы дыма, Сыма и вскричал «В городе пусто! Джугалян отступил! Кто пойдет в погоню за ним?» «Разрешите мне», — вызвался начальник передового отряда Джанхэ. «Хорошо, идите», — сказал Сымаи. «Только будьте осмотрительны». Джанхэ немедля начал преследование противника. Пройдя тридцать ли он услышал позади громкие крики «Джанхэ» и, обернувшись, увидел, как из лесу вышел отряд во главе с Вэй-Янем. Джан-Хэ вступил с ним в поединок. На десятой схватке Вэй-Янь обратился в бегство. Джан-Хэ гнался за ним более 30 ли, потом придержал коня и оглянулся. Позади никого не было, и он снова бросился за Вэй-Янем, но едва обогнул он склон горы, Как оттуда с оглушительными возгласами выскочили воины во главе с гуансинем стой джанхе гуансин здесь Джанхе схватился с гуансинем но тот на десятой схватке бежал и скрылся в густом лесу Джанхе в нерешительности остановился и приказал воинам обыскать лес. Никакой засады там не обнаружили, и Джан Хэ вновь впустился в погоню. Но тут перед ним снова появился Вэй-Янь. Еще 10 схваток, и шустские воины, бросая одежду и латы, бежали без оглядки. Джан Хэ не отставал от них, но Гуань-Синь преградил ему путь, и они сошлись в яростном поединке. Шустские войска вернулись и напали на Вэйцев. Близился вечер, когда войска Джанхе вырвались к Мумынской дороге. Тут Вэй-Янь закричал, — Я еще не дрался с тобой по-настоящему. Ты только гнался за мной, а вот теперь будем биться не на жизнь, а на смерть. Джанхэ ринулся на Вэй-Яня, но и на этот раз Вэй-Янь отступил. Сбросив с себя одежду, латы и шлем, он мчался вперёд, уводя свое войско и увлекая за собой Джанхе. Стемнело. В это время на горах затрещали хлопушки и вспыхнули огни. Вниз покатились огромные камни и завалили дорогу. "Мы в западне!" испуганно закричал Джанхе и повернул коня.